Глава 18. Тут мужчина вспомнил о допросе. «Так, могу ли я уточнить, в каком виде вы получили наследство?» «На банковский счёт в Гномьем банке. Всё законно, по завещанию. Именно после того, как я вывела все средства со счёта моего отца на свой здесь, в Тьяре, нагрейцы и смогли меня отследить. Я так предполагаю. Иного способа узнать о моём местонахождении у них не было». «Так...» — делая пометки в блокноте, кивнул следователь. «И что же произошло сегодня? Почему они напали? У вас есть предположения?» «Есть. Сегодня утром состоялось судебное разбирательство. Догрейцы требовали моей выдачи и предъявляли множество обвинений. Совет старейшин меня полностью оправдал. Доказательства моей невиновности были неопровержимыми». А требование о выдаче им меня, как подданной закрытого королевства, чтобы они смогли казнить одаренную, отклонил, так как мое прошение удовлетворено. Ныне я гражданка Тьеринды. Но видите ли, в Дагре очень суровые законы, как светские, так и храмовые власти. Там единобожие. Веруют и поклоняются лишь богине смерти, и всем заправляют жрицы неумолимой. Именно они инициировали нападение на меня». Они ненавидят и истребляют всех, в ком есть хоть крупица дара, при том, что сами — сильные обученные магички. Следователь поднял на меня внимательный тяжелый взгляд, помедлил, но все же спросил. «Жрицы богини смерти — это те три каменных изваяния?» Я сдавленно кашлянула и бросила беспомощный взгляд на Дарио, который вместе с Ирмой присутствовал в гостиной во время допроса. Он ободряюще мне кивнул, и я призналась. «Да, господин следователь, пока моя тень и лорд Шэдл отбивались от напавшего на нас отряда, жрицы атаковали меня, стали закидывать заклинаниями. Я еще не обучена, не могу вам сказать, какими именно. Это были такого мертвенно серо болотного цвета сгустки энергии. Они облепили щит, созданный моим амулетом, и стали его разъедать. А я...» Я не знаю, как так вышло, но... У меня магический дар проявился совсем недавно. Я не умею пока им управлять. Вообще не понимаю, как он действует. Мне еще только предстоит поступить в Академию магии и научиться. А в тот момент очень сильно испугалась. У меня случился выплеск чего-то, вероятно. Развела руками. Повторить подобное еще раз я не смогу и не имею представления, как это произошло. И как вернуть сестер неумолимое обратно в человеческое состояние, я тоже не знаю. «Разберемся». Поджав губы, он сделал очередную запись. «Судя по описанию заклинаний, это некромантия высшего порядка, причем из разряда запрещенной. Сейчас проверим. Вы позволите?» Он вынул из своей сумки сложную конструкцию со стрелочками, шестеренками и хрустальными шариками, закрепленными на круглой деревянной доске. Пришлось встать по центру комнаты, а следователь ходил вокруг меня, то приближая, то отдаляя от моего тела этот артефакт. Магическое приспособление светилось, мигало, жужжало, даже посвистывало изредка. И что из этого можно было понять, мне неведомо но какие-то показания оно явно выдавало, так как маг постоянно вносил записи измерений в свой блокнот. Закончив, спросил. «Мне понадобится еще снять остаточные следы заклинаний с вашей лошади, но перед этим продемонстрируйте ваш защитный амулет. Нужно понять характер щита». «Либо этот, либо тот», — вытянула я вперед обе руки, показывая кольца. Я не знаю, какой именно сработал. У Дарью чуть дрогнули губы, словно он хотел вмешаться с объяснением, но потом передумал. «Замечательно!» — пробормотал себе под нос следователь и принялся изучать мои перстни. «Так, так, как интересно. Ну что ж, все понятно». И снова что-то записал. «А мне скажете, какой из амулетов создал щит?» — спросила я мне ведь тоже нужно знать». «А?» — вскинул он голову. «Как неудивительно, но они сработали синхронно, леди. Такое случается крайне редко, обычно ведь у амулетов разные направленность и задача, но тут они как-то срезонировали и создали двойной щит. Полагаю, именно это вас и спасло. Не хочу пугать сиятельное». Но заклинания, которые применили жрицы, были высшего порядка, из раздела запрещенных. Видите ли, они потому и запрещенные, что... Ну, вы понимаете. У меня кровь от лица отхлынула. А что, если бы не это? А что, если бы у меня был лишь один амулет? Боги всемогущие. Нужно немедленно докупить их еще на все случаи жизни, причем самых лучших и мощных благо в средствах я сейчас не ограничена ну что ж я закончил леди благодарю за содействие дальше с нападавшими будет разбираться управление правопорядка и что им светит вмешалась ирма до того не проронившая ни звука так как они граждане другой страны то обычно в подобных случаях все происходит с вмешательством правительства высылка под конвоем нот протеста и требования о наказании «Но на территории государства, подданным которого они являются». «Но они из Дагры!» — воскликнула я. «Как вы себе представляете высылку их туда? Они сюда добирались несколько месяцев». «Леди!» — издал смешок следователь. «Не забывайте, где и среди кого вы сейчас живете. В управлении правопорядка служит много драконов, давно вставших на крыло» и для них расстояние до закрытого королевства — это всего лишь несколько дней перелёта. О — -о -о -о! стушевалась я и уставилась на Дарио. — Всё верно, — кивнул он. Открыл рот, словно хотел что-то добавить, но потом с досадой мотнул головой и промолчал. Когда служитель закона распрощался и покинул дом, чтобы снять остаточные следы с тайфуна и уже со всеми показаниями вернуться в Тьяру, я приступила к расспросам. «Дар, объясни мне, что с тобой происходит? Почему ты не превратился в дракона там, на дороге? Почему сейчас так себя ведешь? Что не так?» «Ирма, выйди, пожалуйста», — хмуро попросил он. А как только тень выскользнула из комнаты, пересек комнату и заключил меня в объятия. «Я не могу, Рами. Не знаю, почему, но не могу. Мой организм уже в порядке». Магия восстановилась, тело тоже. Но что-то нарушилось за годы плена в магическом ошейнике. Целители разводят руками и не находят объективных причин. Только вот перекинуться я пока не могу. И когда эта врожденная способность моей расы вернется, они тоже не знают. Ох, но почему ты молчал? Ты ведь знаешь, что я могу, могла бы... Но, наверное, что-то могла бы. — Вот потому и молчал, — невесело улыбнулся он. — Неприятно осознавать себя ущербным инвалидом. — Глупости! Ты не ущербный и не инвалид, и никогда им не был, даже когда мы встретились, и ты походил на ходячий скелет. — Ну, спасибо, — хмыкнул Дарьо. — Не переживай, все наладится. Если уж мои проблемы разрешились, то и это маленькое недоразумение пройдет и ты непременно когда-нибудь покатаешь меня по небу. Ты обещал, — погладила я его по щеке. Когда-нибудь продолжить разговор мы не успели. В комнату постучавшись, вошла госпожа Виена и сообщила. — Леди, лорд, к вам прибыли старейшины. Прикажете впустить? — Что, все? — опешила я. — В смысле, да, конечно. Просите госпожа Виена и распорядитесь подать закуски и напитки. Уже вечер, полагаю, все устали и проголодались. А Жужа пусть займется ужином. Что-то несложное и быстрое. — Но надо же! — отстранился от меня дракон. — Старейшины решили лично посетить тебя. — Удивительно. Чем же ты их так зацепила? — Да, ранее знают или догадываются, кто я. «Лорд Киламис оказывается мой сосед и поклонник моего таланта. Ты знал?» «В самом деле?» «Нет, я...» В этот момент дверь снова распахнулась. Сначала просочилась Ирма и сразу же, продемонстрировав мне свое присутствие, ушла в подпространство. А следом поочередно вошли и все семь старейшин. «Рада видеть вас в моем доме, лорды», — присела я в реверансе. «Благодарю за визит и участие в моей судьбе». «Добрый вечер, леди Ремина», — поклонился лорд Ремихаль. Он быстро огляделся, чуть задержав взгляд на рояле. «Сиятельная», — поклонился мне мой сосед. Дракон улыбался чуть иронично и снисходительно. «Сколько времени мы с вами уже живем бок о бок, а ранее с вашей матушкой, но ни разу я не был в этом милом доме». — У вас очень уютно. — Благодарю, лорд Келамис. Да, мы... — я смутилась. — Вы останетесь поужинать, лорды. У меня прекрасная кухарка. — С удовольствием, — ответил за всех гном и первым опустился на пуфик у окна. С его ростом в креслах и на диване не очень удобно, а вот низенький пуфик — самое то. — Вы полны сюрпризов, графиня. Тонко улыбнулся оборотень, скользнул ко мне с поистине кошачьей грацией и поцеловал руку. «И выпустите из-под пространства вашу тень. Не стоит ей впустую растрачивать энергию. Мы все равно знаем о ней, ее зримое присутствие никого не смутит». «Ирма, ты можешь не скрываться», — тихонько позвала я, кивнув оборотню с благодарностью. «Поняла, сиятельная». Тут же возникла рядом девушка и отступила в сторонку, так, чтобы быть рядом, но не мешать. Все расселись, заняв диваны и кресла, и лишь после этого лорд Надорис велел. «Расскажите же нам, леди, как вам удалось превратить адепта к запрещенной некромантии в камень?» «Не знаю», — развела я руками. «Честное слово, не знаю. Все произошло так быстро. Мы ехали...» И вдруг в меня полетели арбалетные болты. Сработали защитные амулеты, и меня укрыл щит. Лорд Шедл и моя тень бросились разбираться с противниками, а тут сестры неумолимой. И они... «А я так испугалась, лорды! Я ведь из Дагры, вы в курсе! Но вы даже вообразить не можете, как сильно жриц боятся жители несчастного закрытого королевства!» И я запаниковала. И разозлилась, признаю... «Ведь только закончился суд, меня оправдали, и тут такое подлое нападение и попытка убить. А я же совсем пока не умею управлять даром. Знаю только со слов ректора магической академии, протестировавшего его, что у меня способности ко всем пяти стихиям. Но понимаете, эти способности проснулись в полном объеме совсем недавно, да и то после тяжелого нервного срыва. Я едва не умерла при этом, и сегодня на дороге что-то пошло не так». Все три жрицы вдруг обратились в камень, а я... Я не имею понятия, как это исправить и вернуть все обратно. И как смогла их обратить, не имею ни малейшего представления. Ну — Ну-ну, сиятельная! — с улыбкой качнул головой лорд Киламис. Можете от нас не таиться. Многие из нас живут слишком долго, чтобы забыть о сидке их способностях. И я знал, кем была ваша мать, так что... «Вы помните, что именно пели или какое стихотворение произносили, когда сестры неумолимые обратились?» «Вы знаете?» — выдохнула я. «Нет, я об этом догадалась еще во время беседы после суда, но тогда были намеки, а тут прямое подтверждение». «Разумеется, графиня», — довольно прижмурился обротень. — «вы зря так нервничаете». «Времена, когда наши народы не ладили, давно миновали. Также остались в далеком прошлом причины, вызывавшие разногласия. Мы будем бесконечно счастливы, если ваши соплеменники пожелают вернуться в родной город. Он накрыт их куполом. Но и мы не допускаем беспорядков и присматриваем за подступами к нему». Всегда ведь находятся охотники до наживы, которые могут попытаться пробраться за мифическими сокровищами или редкостями, оставшимися после ухода хозяев. Чтобы этого не допустить, по периметру селярии стоит охрана, как магического характера, так и из стражи. — Все верно, леди Рамина! — пробасил гном и вдруг чутко повел носом в сторону двери. Наверное, запахло едой. «И мы очень рады вам тому, что вы уцелели и вернулись к истокам, и окажем всяческое содействие, если вы пожелаете навести земли предков. Пропуск для вас выпишут в любой момент. Нет уверенности, что вы сможете пройти в саму Селиарию, все же щит. Мы не знаем, как он работает, но приблизиться вплотную, чтобы попытать удачу, вам стоит». «О, спасибо!» — растерянно поблагодарила я. А вас не смущает, что я, что мои возможные способности, что мне подвластно, ну, что-то такое? — покрутила я в воздухе кистью правой руки. — Сиятельная, вы же еще совсем молоденькая, — мелодично произнес эльф. — Не обижайтесь, но по меркам народов-долгожителей вы еще дитя. Не просто несовершеннолетняя, а ребенок. «Понимаете, мы уже в курсе, что вы росли, считая себя человеком, и для человеческой девушки вы на редкость здравомыслящие и серьезны. Но для драконов, эльфов, ситхи вы... Да даже для оборотней и гномов вы еще совсем малышка. К тому же у вас нет никаких знаний по управлению даже обычными магическими способностями. Вам еще только предстоит учиться. А уж волшебство ситхи... Мы не представляем, как вы станете осваивать свой врожденный дар. Надеемся, что сможете найти какие-то книги или сведения, которые вам помогут в городе предков. Но мы не можем бояться ребенка, к тому же чистого, светлого, искреннего и доброго ребенка. Мы знаем историю лорда Шедла, и он сам, и лорд Калахан нам рассказывали о вашей роли в судьбе этого дракона. Он не зря считает вас своим сокровищем. Я покосилась на своего дракона, сидевшего с непроницаемым лицом. Слушал дар внимательно, но вмешиваться в беседу не пытался. — Так как? Вы помните, что пели или какое стихотворение произносили, когда сестры неумолимой обратились в камень? — повторил свой вопрос лорд Келамис. — Весьма смутно, — вздохнула я. Я была почти в истерике, в невменяемом состоянии, но я попытаюсь восстановить слова в памяти, если это необходимо, чтобы расколдовать жриц. — Вот уж нет, — заговорил вдруг Архимаг Лагрен. — Никто их расколдовывать не станет. Еще чего, они это полностью заслужили, именно в таком виде отправиться на родину. Пусть на них полюбуются его величество король Дагры и остальные храмовницы, и как следует подумают, прежде чем в следующий раз соваться с такими наглыми притязаниями и нападениями на граждан Теринды. Верно. Драконы никогда ничего не прощают. Так яростно кивнул лорд Ромидорн, что его русая коса мотнулась. Если бы лорд Шерл убил их всех на месте, он был бы в своем праве. «Он защищал свое сокровище, и то, что он сохранил жизнь части нападавших, это исключительно его добрая воля, а уж никак не следование букве закона». Дарио при этих словах лишь негромко хмыкнул. «И что же теперь с ними всеми делать?» Я переводила взгляд со старейшины на старейшину в ожидании ответа. «Мертвых похороним здесь, живых посадим в клетки». Каменных жриц упакуем, чтобы у них конечности не отбились во время транспортировки, и всех переправим в Дагру. Кажется, кое-кто из живущих в закрытом королевстве, отгородившись магическим пологом, почувствовал себя слишком сильным и умным, позабыв о том, что не стоит дергать дракона за хвост, а то можно и без головы остаться, — проговорил лорд Надорис. Стоит напомнить дагрийцам, что они не всесильны а их безнаказанность распространяется лишь в рамках их ограниченного мерка», — сказал эльф. Его тонкие губы сжались в линию, после чего он добавил. «Если храмовницы практикуют там некромантию запрещенного порядка, то это повод для разбирательств всего мирового магического сообщества. Еще не хватало, чтобы они устроили прорыв тварей с изнаночной стороны» а судя по тому ужасу, что творится в закрытом королевстве, сил они накопили немало. «А если они и правда война?» — тихо спросила я. «На полное уничтожение, леди. Обычная некромантия — весьма уважаемый раздел магии. Специалисты в этой области весьма полезны и служат в основном на благо закона, например, в Управлении правопорядка, в Тайной Страже». Да и лекарям помогают, но видите ли, у магов, вкусивших некромантии именно того запрещенного порядка, происходят необратимые изменения как в душах, так и в разуме и даже в физиологии. Они уже не совсем люди и не люди, а что-то иное. «У нас нет возможности исследовать трупы жрец неумолимой напавших на вас из-за их нынешнего состояния, но есть основания полагать, что при осмотре выявилось бы много интересного». «Война», — негромко проговорила я, — «но тогда пострадают простые люди, а ведь они ни в чем не виноваты. В Дагре действительно страшно жить». Я не понимала, насколько там все ужасно, пока мне не удалось вырваться на волю. Чудо, что я не умерла, пребывая в глубоком трансе. Но у запертых там людей нет выхода. Никто не может пройти за магический полог, не имея специальных грамот и амулетов, как теперь понимаю. Я раньше не знала, почему. Думала, стража не выпускает кордон или что-то в этом роде. Но сейчас понимаю, что это лишь часть, а на самом-то деле всё дело в этом щите. — Ну-ну, сиятельно не стоит так волноваться. Возможно, всё не так плохо, как мы думаем. На вашу родину отправится делегация драконов. Стоит напомнить о нас и разузнать побольше. — Не только драконов, — покачал головой лорд Ремихаль. От народа эльфов также отправятся маги. Мы заинтересованы в благополучии нашего мира не меньше драконов. — От человеческой расы тоже. Мы, конечно, живем не так долго, как вы, достопочтенные коллеги, — вмешался Архимак Лагрен. Но в Дагре обитают именно люди, поэтому мы не оставим данное событие без своего пристального внимания. Но вы не переживайте, леди Рамина. Война — это самый крайний случай. «При благоприятных условиях достаточно простой чистки». «Чистки», — эхом повторила я. «Так сёстры неумолимы говорят, когда приезжают с инспекциями в разные отдалённые от столицы города и сёла. Я сама этого не видела, но слышала разговоры слуг, когда была маленькой. Меня тогда они стеснялись и свободно говорили обо всём». «Не стоит волноваться раньше времени». Успокаивающе улыбнулся мне старейшина-оборотень. Пока ничего не известно. Маги, драконов, эльфов и людей посмотрят, разберутся в ситуации, снимут магические показания, и уж потом что-то будет решаться. Первоочередная их задача — это доставить напавших на вас догрийцев на родину и напомнить правителям и храмовницам, что нападение на жителей других государств недопустимо. Они слишком поверили в свою безнаказанность. Подали закуски и вино. Постепенно разговор плавно перешел на более мирные темы. Потом накрыли на стол, и мы переместились в столовую. Жужа расстаралась и приготовила вкусный ужин. А потом я играла на рояле для гостей. Поначалу чувствовала себя в их обществе немного скована, но потом смирилась и приняла ситуацию такой, какая она есть. «Да». В моем доме сидят, непринужденно беседуют и слушают мое исполнение семеро разумных, которые фактически исполняют роль правителей Тиринды, И некоторые из них живут настолько долго, что я и вообразить не могу этот чудовищный период. А кое-кто знал мою маму и застал то время, когда мой народ покидал этот мир. Возможно, я и правда ребенок, обладающий гибкой психикой хотя я ощущаю себя порой бесконечно мудрой и уставшей взрослой женщиной. Слишком много уже всего видела. Но именно пластичность мировосприятия помогала мне держаться всё это время. И к ночи я уже улыбалась комплиментам и шуткам. С удовольствием рассказывала сказки и спела несколько легкомысленных, даже фривольных песенок, коих немало изучила во время скитаний в лечении Министрелли. Когда гости покидали мой дом, я от всего сердца пригласила их снова навещать меня. — А вот с удовольствием, — хитро улыбнулся гном, — кухарка ваша знатно готовит. А уж играете и поете вы, графиня, так что плакать от восторга хочется. Остальные старейшины ответили примерно в таком же ключе, хоть и более витиевато. Наконец гости уехали, и наша маленькая тесная компания осталась в привычном составе. Прислуга занялась уборкой, Ирму я отпустила отдыхать, а мы с Даром переместились в библиотеку, чтобы никому не мешать и поговорить без лишних ушей, прежде чем отправимся спать. «Ты как?» — в который уже раз спросил Дарью, перебирая мои волосы. Я сидела у него на коленях, уютно устроившись. «Не знаю. Странно как-то себя ощущаю». Первый шок и ужас уже прошли, ярость и истерика тоже. Но сложно осознать все до конца, не вериться в произошедшее. «Я отправлюсь в Дагру, вместе с теми, кто будет переправлять раненых и окаменевших жриц», помолчав, негромко сказал Дар. «Как? Ты же...» Договаривать, что он не может перекидываться, я не стала, чтобы не задеть его. «На ком-то полечу». Все равно ведь кроме меня и непосредственно драконов, которые перемещаются на своих крыльях, будут еще эльфы и люди. Вероятные оборотни. У них хорошая чуйка и звериные инстинкты на опасное явление. У каждого будет своя задача, свои умения и способности, что может оказаться важным, учитывая ситуацию. Ладно, раз ты так уверен. О том, как он будет обходиться без моего присутствия рядом, я боялась даже заикаться. Это реальная проблема для нас обоих. Мне приходится быть этакой плюшевой игрушкой, которую постоянно тискают и обнимают, а ему, скорее всего, тоже не слишком приятна такая потребность постоянно искать моего общества. Он обещал, что со временем все наладится. И если его удаленность от меня и расставание помогут, то я только за...